Часть вторая, глава пятая, подглава один. Из меморандума Велесова. Удивляешься, почему Зурбаган? Великий князь тоже задавал этот вопрос. В названии, придуманном Александром Грином города, ему п о ч у д и л и с ь татарские восточные созвучия. Я честно ответил. Всю жизнь мечтал об этом загадочном городе у моря. Николай Николаевич пообещал употребить свое влияние на в е н ц е н о с н о г о батюшку, чтобы продавить мой проект. И если все пойдет, как задумано, не позже конца мая я буду в Севастополе. А оттуда мы вместе, надеюсь, ты все-таки приедешь, отправимся в Евпаторию. Только теперь она будет значиться на карте Таврической губернии под другим названием – Зурбаган. Что, собственно, я задумал? Анклав, где властвуют ученые, пресловутый знаниевый реактор. Среда коллективного мыследействия, в которой достижения грядущих полутора веков перерабатываются и аккуратно используются на благо России. А там, глядишь, и всего человечества. И для этого мало одолеть всех врагов. Надо еще и предложить людям нечто такое, чтобы они больше не захотели становиться врагами. Ни нашими, ни чьим бы то ни было еще. Утопия? Кто б спорил? Можешь смело обвинять меня в Маниловщине, но, сдается мне, другого пути нет, и нигде, кроме как в России, этот номер не пройдет. Не буду донимать тебя рассуждениями об особой миссии русского народа. Как сказал один австрийский поэт, все страны граничат друг с другом, а Россия граничит с Богом или с мирозданием, что для нас, старых атеистов, одно и то же. В отличие от Западной Европы. В Николаевской России наука и прогресс еще не успели стать инструментами наживы и власти. И что бы ни писал старина Тарли о неприязни Николая Павловича к ученым, это относится скорее к людям, не к самой науке. Нам умные не надобны, нам надобны верные. Ну что ж, государя трудно за это винить, особенно если припомнить, чем обернулись для страны последующие полвека прогресса. Не бывает технического естественно-научного развития без сопутствующего рывка в гуманитарной сфере. А в России подобные вещи всегда происходили как-то криво. Еще одна опасность. Одномоментное появление такой массы опережающей информации может надолго поставить крест на развитие и научной мысли. Целое поколение мыслителей и ученых превратятся в каталогизаторов и внедренцев. Не возникнут исследовательские теоретические школы, сотни, тысячи могучих умов, таких как Эдисон и Тесла, Эйнштейн и Капица, Паули и Норберт Винер, Жуковский, и братья Райт, в одночасье л и ш а т с я места в истории. Мы выхолостим науку на много лет в п е р е д и где гарантия, что когда п р и в н е с е н н ы е знания будут освоены, она сможет двинуться дальше? Не найдёт ли наш друг Груздев через 2 сотни лет отставшую по всем статьям копию нашей реальности. Писателям, литераторам будет легче, да. Здесь не появятся севастопольские рассказы в известном нам виде. Надеюсь, не будет и на Западном фронте без перемен, и хождений по мукам, и живых, и мертвых. Раз уж история будет другой, то в ней будут написаны другие, не менее великие книги. А те, что читали мы, будут храниться в Зурбаганской библиотеке, удваивая с о к р о в и щ е литературной мысли. Не дурная перспективка? Помнишь, к а д р р е ш а е т все. Я говорю сейчас не о местных жителях, которых мы сумеем увлечь этой идеей. Меня больше волнуют наши земляки, а также попутчики. Зарин, Эссен, все остальные. Те, кто согласится остаться здесь и создавать вместе с нами Зурбаган. Они должны осознавать, на каком лезвии ножа им придется балансировать, какой вред они могут нанести неосторожно брошенным словом. Иначе сам знаешь, куда ведет дорога, вымощенная иными благими начинаниями.